Глава двадцать первая. Это не эмиграция, это эвакуация. Развернув вкусно зашуршавшую промасленную бумагу, осторожно принюхиваясь, сглатывая набегающую слюну, и с трудом удерживаясь от того, чтобы не впиться в печеное тесто с утробным рычанием давно не дикого зверя. Пахнет одуряюще. Желудок нетерпеливо квакнул и сжался предвкушающе, а слюна выделилась вовсе уж в непотребных количествах, как у собаки Павлова. Кусаю и непризольно зажмуриваюсь от наслаждения. Жую медленно, раскатывая во рту каждую крошку, рассасывая ее и проникаясь волшебным, восхитительным вкусом почти хорошего теста с начинкой, из промороженной картошки, щедро сдобренной перцем и луком, и не очень щедро маслом. Пахнет тестом, маслом, картошкой, металлом, смазками и всеми теми запахами, которыми богаты железнодорожные станции. Восхитительный запах. Проглотив первый кусочек, обрезываю губы, прислушиваясь к радостному урчанию желудка. И, сняв с массивной глиняной кружки почти чистую дощечку, делаю маленький глоток, обжигая губы крепким, горячим и очень-очень сладким кофе. «Хорошо!» — урлочит внутри меня кто-то большой и первобытный, потягиваясь, издевая, показывая белые клыки. И я с ним соглашаюсь. «Действительно ведь хорошо. Вкусная еда, кофе!» От задницы тюксе брошены на доски теплушки ближе к дверям. На плечах поверх пальто лежит огромный пахнущий маслом и металлом полушубок. И озноб, ставший уже почти привычным, потихонечку сходит на нет. Не надо никуда идти, бежать, прятаться, ждать. И все-таки, господа, доносится до меня разговор, я считаю. Кусаю и жую медленно-медленно, жмулись от наслаждения, глоток. «Здравая ведь идея!» — слышу простуженный басок. «И как мы сами не!» «Но не преувеличивайте, Дмитрий Иванович!» — с некоторым раздражением отвечает другой. «Я бы...» — слушая их краем уха, не вникая совершенно, но запоминая почти дословно. «Анализ и прочее потом. Сильно потом я ем. Два дня не ел и почти не пил. А это я вам скажу тоющее испытание». Никому не советую не повторять, не проверять себя на выносливость и моральную устойчивость. Ниже среднего удовольствия. Сильно. В общем-то, волевой человек, не имеющий хронических заболеваний и проблем с желудком, может безо всякого вреда проголодать и дольше. В нормальных условиях. А вот голодать на сухую в середине марта, развлекаясь попеременно пробежками и томительно долгим ожиданиям, то на чердаке, то в неотапливаемом сарае, а то и под вагонами, это несколько сложно. Надеюсь, обойдется без серьезных последствий, и за два-три дня я малость оклемаюсь. Хотя, не с моим везением. Озноб проходит, но ощущение ломоты в костях никуда не делось. Нужна баня, чай с малиной и, наверное, врач. Где-то глубоко внутри засела тревога, но я слишком устал, слишком голоден и буквально выгорел постоянным пребыванием в стрессовой ситуации. Все потом. Потом буду переживать. Болеть тоже потом». Начиналось все здраво, продуманно и просчитано, но у судьбы были свои планы, и почти сразу все понеслось какой-то дурной бандианой. Не той кинематографичной и романтичной с красивыми девицами и роскошной жизнью героя, когда даже опасностью выходит из-под пера лучших сценаристов, совсем не той. Было запаленное дыхание, запах мочи в загаженных переулках, дерьмо на подошвах ботинок и на рукаве, ползание по пластунски под вагонами и разговаривающие о внуках неболодые рабочие с красными повязками на рукавах, оставшиеся лежать в вонючем переулке. Так потом оказалось зря. Бывает и так, да, и куда как чаще, чем хотелось бы. Гражданская она такая, когда нет четкого обозначения свой-чужой, линии фронта и уставной формы, события такого рода... Нет, не хочу вспоминать. Ни сейчас, ни потом в вемуарах не было. Кусаю пирожок и медленно жую, наслаждаясь каждым мгновением. В нескольких метрах от меня спорят члены Викжель, расположившиеся прямо в открытой теплушке, стоящей на запасных путях почти напротив моей. Я так устал, что мне почти все равно, что они там решат. Я ем, а глаза закрываются от усталости. Самым сложным было не донести свое предложение до железнодорожников, а донести его так, чтобы о нем не узнали находящиеся в Викжеле большевики и левые эсеры, та тающая публика. Не сказать, что они беспринципные и подлые, но у левых, да, собственно, и правых радикалов свое видение того, что такое хорошо. Нечто вроде священного писания, которым и должно руководствоваться верующим человеку, и если он расходится с жизненными установками других людей, то тем хуже для них. Железной рукой ко всеобщему благу, наверное. Я не очень-то понимаю их логику, да и течение среди леваков столько, что они между собой спорят больше, чем с политическими оппонентами. Тот самый случай, когда написание «Иисус» или «Иисус» и человеку со стороны не понять, почему идутся принципиальные споры из-за таких мелочей, а у верующих горение глаз и ритиков на кострах. Леваки в Железнодорожном профсоюзе все до единого достойные люди и прекрасные специалисты, доказавшие не на словах, а на деле свой профессионализм. Но они люди со всеми слабостями и недостатками. Не я один такой умный, вышедший на век с предложением союза, но я первый, догадавшийся отделить агнецов от козрищ. Хотя, разумеется, у леваков свои представления о том, кто из них агнец, а кто козрище. Они ведь тоже хотят как лучше, просто по-своему. Очень надеюсь, что за эти недели кадеты, эсеры, центристы и социал-демократы из неопределившихся досыта наились саботажа от коллег и взглянут, наконец, на сложившиеся в профсоюзе реалии трезвым взглядом. Выкидывать из вигжель леваков, разумеется, никто не собирается, наверное но железнодорожникам нужно наконец определиться выработать какую то стратегию объединиться и начать переговоры а коллег леваков просто поставить перед фактом все честно хотя и несколько на грани хола, но не центристы начали грязную игру левые радикалы у профсоюзе в явном меньшинстве и в нормальных условиях без саботажа и слива профессиональной информации собственным партиям они просто проиграли бы на голосовании именно поэтому они старались не допустить его Собственно, моя роль в данных переговорах проста и заключается по большей части в донесении информации заинтересованным сторонам и непременно в тайне, и разумеется в личном авторитете, каком мне есть. Авторитет он и в обычное время работает неплохо, а во времена потрясений даже удивительно, но бывает так, что на нем одно все и держится: тезисы самые простые: усиление политического веса, поддержка вооруженной силой, наведение порядка и пока мы едины, повторяемые на все лады. Студенчество, как объединяющие силы и снова невнятные бормотания, когда лучше не пытаться вслушиваться в словесную кашу. Доживав пирожок, некоторое время сижу с прикрытыми глазами, потом делаю большой глоток к остывшего кофе и разворачиваюсь следующий. Кстати, покосившись на путейцев, согласованно черкающих что-то в тетрадках и явно пришедших к некоему консенсусу, двигаюсь поближе к буржуйке и ставлю кофейник на горячую поверхность. Это еще долго может продолжаться. Да я охрана, слышите, нарок, непременно вооруженная, а то какое-то безобразие, право слова. Киваю машинально и зеваю. Хочу спать, но нельзя. Еще полчаса, может час, и пойду в университет рассказывать о том, что им предстоят переговоры с профсоюзом железнодорожников. Примут. Вообще не переживаю об этом. На то есть мне вставят всякого разного за сумму фраз, что это уж как пить дать, но от переговоров не откажутся, уж в этом-то я уверен. Усиление политического веса, высшая цель, улучшение снабжения. Я знаю, на что и как нужно давить. Это если отбросить политическую составляющую, достаточно обычные переговоры, знакомые любому бизнесмену. Собственно, я так и строю свою стратегию, оставив политическую составляющую на откуп совета. Пусть извятся, не жалко. Кто там подпись первым поставит, какие пункты добавят или уберут, что будут править, это уже без меня. Алексей Юрьевич Торопливо дожовываю и допиваю кофе, обтирая пальцы полушубок. Мы с товарищами согласны на переговоры. Алексей неподдельно изумился Марта, резко развернувшись на влажной брусчатке. «Тебя же...» Он замолк, подбирая слова и в кое веки не знаю, чего сказать. Но я тоже не знаю. «Лешка!» На меня налетел Левин, обнимая, тормоша, пожимая руку и снова обнимая. «Живой!» А говорили, убили тебя. Он рад. Рад искренней и промороженной душе становится чуть теплее. друг. Ага, зеваю, стараясь не слишком широко открывать рот. Вымоться и сменить одежду мне удалось, а вот спал я за последние трое суток, дай бог, часов пять и то урывками. Четыре раза. Чего четыре, не понял Илья, вскидывая брови и вопросительно уставившись на меня. Убили меня четыре раза, отвечаю машинально, ежась на стылом ветру и поглядывая одним глазом на подготовку студентов, занимающихся с инструкторами штыковым боем. Ну, то есть пытались убить. Нет, так-то больше, но именно что меня, да, четыре раза. Левин мрачнеет и порывается что-то сказать, но, покосившись на Мартова, молчит, лишь плотнее сжимая челюсти. Машинально отмечаю это, но никаких выводов не делаю. Потом. Эмоциональной окраски в настоящее время нет. От усталости и недосыпа эмоции будто выцвели, остался лишь чистый разум и рефлексы. Позже знаю, по опыту в и все вернется, и, скорее всего, самое неподходящее время. Зябка. Март во всей красе, с температурами около нуля, сыростью и ветрами, пронизывающими насквозь все и вся, невзирая на одежду. Как ни оденься, а все равно выйдет потно, холодно и не так. Ёжусь, пытаясь плотнее закутаться в пальто, дон тщетно. Вроде и одет по погоде, даже с некоторым запасом, а вот поди ты. Я уже простыл. Кости ощутимы и очень неприятно ломит, еще болит голова, но вроде как не грипп, ну или, по крайней мере, не испанка. Нет каши, хрипов, тошноты и диареи, черных пятен на щеках и прочих пугающих признаков. — Пойдем внутрь, что ли? — предлагаю устало, нахохлившись и сутулившись. Разговор есть. — Действительно, — взрывается энтузиазмом Левин, — заодно и расскажешь, где пропадал товарищ Галет. Он звонко хохочет, запрокидываю голову назад, а я мочусь. Шуточки. До сих пор не знаю, кто перевел быстро налепшее прозвище Сухарь на французский лад. Но титул «Полуразрушенный замок» и «Виноградники» забавы ради дописал Илья. И так у него ловко вышло, что чуй и кац, эта шуточка мне будет долго. Он вообще мастер на такого рода проделки. Несмотря на некоторую наивность, чувство момента у Левина потрясающее, а перо бойкое. Выживет в перипетиях гражданской, непременно станет именитым журналистом и небезызвестным писателем. А когда заматереет, обрастет панцирем жизненного опыта и коросты цинизма, то и политикам сможет стать не из последних, если, разумеется, захочет. Галет, слышу чуть поодаль, и сразу все вокруг будто споткнулось разом о неудобного меня. Тот самый? Любопытные взгляды, разговоры, занятия приостановились, и пришел черед морщиться уже Мартову. Председатель совета от моей персоны и так-то не в восторге, а уж теперь, после всех событий, он приучал бы и вовсе не видеть меня в университете. Я его, к слову, прекрасно понимаю, я и сам предпочел бы не видеть себя здесь. «Да, пойдем внутрь», — нехотя соглашается он, катнув желваки и не стал развивать тему, хотя и вижу, хочется и еще как хочется. Много слов накопилось у председателя совета. «Да», — спохватывается он, приостановившись и придержав меня за плечо, разворачивая к себе. «Ты как прошелся через все патрули?» Так, пожимаю плечами, не пытаясь высвободиться и не обращая внимания на его игры в альфу, бета и прочие буквы греческого алфавита. Пропустили, что ли, он, убирай руку. Разберемся. Снова пожимаю плечами, но не хочу, а вернее долго рассказывать, а еще дольше доказывать и объяснять, что все эти патрули ерунда от обывателей разве что, не пуганных. Вражеский отец заметит, разумеется, а так... Не то чтобы у меня подготовка эритного спецназовца, но все-таки она, это самая подготовка, имеется. И История здесь не в ни по-пластунски, хотя умею и это, а в том, что я просто вижу дыры в системе. Караульная служба, она и так-то шагнула вперед за столетие, а уж патрульно-постовая служба силами студентов, натасканных на скорую руку с упором не на собственно караулы и патрулирование, а на бои в городе, это вовсе не серьезно. С учетом проживающих в районе обывателей, профессуры, многочисленных делегатов от разного рода училищ и гимназий, шатающегося по окрестностям пешского народа, получается с большим избытком. Патрули могут разве что поднять тревогу при виде вражеского отряда, да отпугивать разного рода мазуриков из особо наглых. А так все просто. Морду тяпкой и чуть вниз в благородной задумчивости, пару книг мышкой, и вот ты уже насквозь местный, понятный и незаметный свой. — Продолжаем занятия, — зычно прорал командующий учением студент слычками Фельчебеля фельдчебеля и шевроном с гербом университета, раздувая усы и косясь на меня с видом человека, у которого долг службы борется с любопытством и выигрывает с минимальным перевесом. Команды оставить не было. На импровизированном плацу снова возобновились короткие перебежки, и все эти длинные кали, призваны скорее внушить новичкам уверенность и сцементировать разрозненных студентов в нечто единообразное. Не то чтобы штыковой бой вовсе уж бесполезен, но, по моему мнению, он скорее от бедности и длинной логистики, когда невольно приходится полагаться на стреляющее копье, а не на собственно обестельное оружие. Почти все студенты в не записались, громко сжептал Нелевин, на ходу поспевая вслед за Мартовым. Несколько дней прошло и... Киваю машинальный хотя суть, в общем-то, знаю, но слушаю внимательно, боюсь упустить важные детали. Случилось то, что я и предлагал студенчеству с самого начала. Не я один, разумеется, светлых голов у студенчества хватает. Я на их фоне выделяюсь разве что знаниям и некоторой взрослостью сознания, а никак не интеллектом и лидерскими качествами. Есть, собственно, дружина, принимающая участие в боевых действиях на стороне временного правительства, есть резерв университета. К последнему относятся студенты, не желающие принимать участие в активных боевых действиях. Воевать не хотят по разным причинам, но чаще по нравственным и идеологическим. Причины, в общем-то, не важны, да и назвать этих резервистов значимой силой достаточно сложно. Это идеологические и политически рыхлые публика в своем абсолютном большинстве, не желающие каким-либо образом принимать участие в гражданской войне. Вовсе уж отсидеться в стороне сложно, а вот так, стал частью некой силы, но с позиции вооруженного нейтралитета, шансы есть и неплохие. За что я их, к слову, не осуждаю сам бы, но и недооценивать их, по словам Левина, не стоит. Резервисты, какими бы они ни были, вполне годятся в патрули и охрану складов, а это уже очень немало. Да и нельзя сбрасывать со счета тот факт, что университет становится или скорее может стать неким центром кристаллизации не только студентов, но и учащейся молодежи вообще, а это уже серьезней. Впрочем, проектов такого рода в нынешнее время сотни. Яркие, интересные, многообещающие, разваливающиеся прямо на глазах после столкновения с ерундовыми, ничтожнейшими препятствиями. Примеров тоже не счесть, и только громких, бывших на слуху всей страны, могу назвать десятки, и это навскидку. Начиная от женских батальонов, заканчивая, да, собственно, ничего еще не закончилось. Все очень иллюзорно, странно, и ситуации, которых не может быть никогда, потому что их не может быть, случаются на каждом шагу. Потому свой скепсис держу при себе, помалкивая и слушаю мотая на отсутствующий пока ус. Поспевая за Мартовым, вынимаю Левину и успеваю здороваться со всеми маломайскими знакомыми студентами и профессурой. Пыжов катится по коридору, и всем интересно, зачем я, черт подери, пришел. Репутация у меня суеобразная, и как всякий интендант, особой любовью я не пользуюсь. Нечистым на руку меня мало кто считает, хотя, безусловно, есть и такие. Но оценить наложенную логистику, договора и прочее тоже почти никто, увы, не способен. Все-таки кажется молодежи, что это элементарнейшие вещи, и нужно быть всего-навсего занудой и педантом, да иметь некоторый опыт в торговле. А так, разумеется, любой толковый человек способен, и себя почти всех таковым и причисляют. По итогу, для многих я не тот, кто что-то доставал, заключал договоры, и обеспечивал сносный быт в несносных условиях гражданской войны. Я человек, который что-то там не обеспечил, не дал и не смог, и вообще интендант. Все это отчасти нивелируется, отчасти перехлёстывается яркими поступками, личной, вынужденной отвагой, и никем не оспариваемым умением воевать, в сравнении с основной массой, умело и результативно. А еще жопа, напечатанная во всех газетах, да, сложный я персонаж, неоднозначный кабинет совета начал набиваться народ, давясь и переругиваясь в плеще торговок на базаре. Очень шумно, душно, сыро, накурено, взбудоражено. Какого черта? А я тебя сейчас так толкну? Владимир Ильич, побойтесь Бога. Скидываюсь, аж при на цыпочках и вытянув шею, но нет теска, и хорошо, а то ж озноб по коже. Навеяло. Я здоровый, жму руку, обмениваюсь фразами и улыбаюсь. Зубасто, как умею. Раз уж рожа такая, что еще чуть... И можно на фасад средневековой церкви вместо горгульи, то иногда и от противного идти можно, так что пробирала народ от одной улыбочки. Жду. Нужно поймать тот самый момент, а это буквально секунды. <coughs> Начинаю кашлять и понимаю, что горло оно и правда саднит. Машу руками и кашлю и кашлю, отслеживаю ситуацию и граждане. <coughs> граждане, машу руками, прошу удариться всех, кто не состоит в совете. Да что ж такое, ругань возобновляется с новой силой. Мартов сверкает глазами, но потихонечку, медленно, чуть не в две минуты, лишний выталкивается за дверь. Есть баланс, ликой я, и очень надеюсь, что не ошибся и правильно рассчитал момент. Крайне важно, с одной стороны, сохранить тайну хотя бы на пару часов, а с другой сделать мой визит с событием знаковым, чтобы оно не замылилось во всякой текучке и студенчество замаялось от любопытства. Ну, раздраженно торопит меня Мартов, привалившись спиной к двери. Хм... Выразительно смотрю на нескольких представителей профессуры, расположившихся в кабинете весьма уверенно, с дымящимися папиросками, взгляды чуть снисходительные, впрочем, не перебарщивают. Мелькает иногда что-то это-то этакое, да и то смотреть надо. На правах наблюдателей от Союза преподавателей отмахивается Аполлон и Лич, и, видимо, и вскинутые брови поясняют еще более раздраженно, взаимообразно. Киваю, не задавая дальнейших вопросов, хотя ох, как интересно». Несколькими рубленными загодя заготовленными фразами поясняю суть, и совет моментально взрывается. «Авантюра!» — орет Марта, раздувая горло и выгравея лицо. «Мальчишка, ты хоть понимаешь?» «А я считаю», — заступается за меня Илья, — «чтобы Жов все сделал правильно и...» «Да мы и сами, понимаешь, сами шли к этому, не так поддерживает председатель Расселлоухин. А это авантюра!» «Медленно, поступательно!» — врывается еще один. «Ты понимаешь, что ты наделал? Это политика, а ты как мальчишка!» «Позвольте», — влезает незнакомый мне преподаватель, держа руку с леющей папироской на отлете и не замечая, что задевает ею людей. «Я считаю...» «Это безумие!» — слышу чей-то Дискон и тем же Дискон с корговоркой. «Насколько я не прав?» «Это авантюра!» «Позвольте!» — басит Солдатенков. «А я поддерживаю Алексея решительные времена требует решительных мер, а мы тут турусы на колесах разводим. Мализонский балет какой-то затеяли, а? Да нас так просто за счет времени переиграют!» «Это мальчишество и авантюра», — взялся Мартов. «Несколько дней ничего не решат, а?» И в этот момент дремлющие, притушенные и достигли эмоции, решили проснуться. «Это Спарта!» — зарал я в голос и захохотал. Но меня, к сожалению, не поняли. Ну или поняли превратно, что немногим лучше. Зашумели еще сильнее, заспорили, начали сыпать обвинениями. А я хочу ответить, но голос сорвал. Одни хрипы и сипы на фоне простуды, а здесь и сейчас ярмарочный зазывала нужен, чтобы переорать всех. А потом увидел аптечные весы, которые за каким-то чертом стояли на столе Солдатенкова. И ага, протолкался через толпу, взял весы и начал монетки выкладывать. Смотрят. Так, чтобы одна сторона перевешивала чуть-чуть, а потом раз, на другую сторону монетки кинул, сразу весы в обратном направлении качнула. Нет, не замолк народ, но символизм и аллегории студентам объяснять нет необходимости. Потише чуть, а потом и вовсе конструктивный разговор пошел. «Но вот и славно», — сказал я, вступивший на миг тишине, и широко от души зевнул. А организм предателя решил, что сейчас самое время расслабиться, и меня начал вырубать, да так жестко, что еще чуть и стоя заснул. Закрывающимися глазами посмотрел по сторонам, увидел в углу чью-то импровизированную постель и, раздвигая народ, пошел туда. Я зеваю спать. Договоритесь, до чего будете, если нужен буду. А нет, так и спать. Событие, безусловно, историческое, знаковое, надрывается Соколов, представляющий Игжель, И мы не могли не отметить. Его голос с трудом пробивается через шум вокзала, слышимость, дай бог, метров на тридцать, не больше. Гомон толпы, многочисленные репортеры, гудки паровозов и раскрестных пар звучат для меня сладчайшей музыкой. Подняв повыше воротник потертого, но еще крепкого пальто чуть на вырост, прижимаю к себе тяжелый чемодан поплотнее и пробираюсь через толпу, забирая в сторону. Народу на вокзале больше, чем на Нижегородской ярмарке, а уж воров из карманников, как в шей у паломника. «Мы...» — доносится в морозном воздухе, — но я уже почти ничего не слышу, да и не особо вслушиваюсь, выглядывая свой вагон. «Московские ведомости!» — выкрикивает репортер. «Гражданин Мартов, что вы скажете?» А вот и мой вагон. С натугой поднимаю чемодан, и, наконец-то, на помощь приходит проводник. Вспышки магния, щелчки заторов от аппаратов и вопросы-вопросы. Не мне. Пусть. За славой не гонюсь, да и неудобен я, с какой стороны не посмотрю. Билетик. Господин хороший, простуженно сипит проводник и пропускает, наконец, вагон. Это ни разу не первый класс, но плевать. Перемирие. Союз студенчества и железнодорожников не переломил ситуацию в полной мере, но в наконец-то согласились на перемирие. Вынужденно, разумеется. Сейчас все пытаются переварить информацию, договариваются, ведут куларные переговоры и думают, как повернуть ситуацию в свою пользу. Союз, даже такой рыхлый и невнятный, это достаточно серьезная сила, и нужно просчитать все последствия. Боевые действия затихли, а железная дорога для всех воюющих стала табуированной до крайности. Путь чист. Сколько это продлится, не знает никто, но я надеюсь успеть. И это не эмиграция, это эвакуация. Я человек иной эпохи, иной страны, иного мышления. Я не хочу, не желаю воевать, убивать и умирать за то, что я не понимаю и не приемлю без меня. Паровоз загудел и, набирая скорость, прокатился мимо членов Викжели и студсовета, сцепившихся в коллективных рукопожатиях перед фото- и кинокамерами. Читал Александр Сидоров.